Глава 59. К травнице мы приехали втроем. Она заметила нас со двора и остановилась, глядя, как Руслан паркует пикап напротив калитки. Мощный бампер уперся в нее, отрезая путь к бегству. Еще немного, и он бы смял забор. Как только мы вышли из машины, она все поняла. Первым выбрались парни. Я шла последней, почти не чувствуя ног от слабости и эйфории. И страшно волновалась, надеясь, что скоро увижу дочь. Руслан с силой толкнул калитку. «Где ребенок, старуха?» Зарычал он, обнажив клыки. На шее вздулись вены. Кир обошел брата и приблизился к женщине с другой стороны. С металлическим шорохом вынул из ножен свой нож. Она знала, кто мы. Знала, почему его назвали зверем, что мой Руслан беспощаден. Она сразу сдалась. Присела, закрываясь руками, и повалилась на колени. Сухие ноги подвели, не выдержав от страха. Руслан расправил плечи, словно перед ним был противник, а не пожилая травница. Ему нет разницы, кого пугать. Со всеми он поступал одинаково. Кир приставил ей нож к горлу. Мышцы подрагивали, словно ему не терпелось спустить его в дело. «Скажи, где дочь, и тебя не тронут», — подсказала я. Руслан зарычал. «Это он тут главный, а я распоряжаюсь. Но я год ждала этого момента, так что потерпит». Я подошла и опустилась на колени, схватив натруженные руки травницы. Они дрожали, а кожа была сухой и очень тонкой. Мальчики нависали над нами, словно великаны из сказок, огромные, злые, разогретые дракой и вновь готовые пустить в дело когти. «Где она?» — повторила я. — Это мой ребенок. Ты должна ее отдать. Она что-то забормотала, и я наклонилась ниже. Женщина была так перепугана, что едва говорила. Расширенные глаза напоминали птичьи, бессмысленные и круглые. Я нахмурилась, пытаясь уловить суть. «Не надо! Она не готова!» «Кто не готов?» Я нетерпеливо встряхнула руки. «Простите меня!» — запричитала она, закрываясь от теней мальчиков. «Девочка превращенная! Она не готова!» Парни заворчали громче, бесились. Кир пошел по кругу, обходя травницу. Руслан наклонился и заорал ей в лицо. «Верни дочь!» Она захныкала, умоляя не убивать, а я оказалась за их кругом, одиноко стоящая на коленях среди двора. Превращенная? Я потрясенно смотрела перед собой, догадалась, о чем она. Когда мне подсыпали траву, она начала перекидываться в утробе. Но оборотни рождаются в человеческом виде, они не умеют менять облик от рождения. Учатся этому, как всему другому, как первым шагам и до тех пор, пока не научится понимать слова и владеть своим телом. А моя дочь родилась частично зверем. Она все еще... «Отдай ее!» — завопила я, как сумасшедшая. «Это не твое дело!» Травница не хотела показывать ее такой. Парни обернулись. Я стояла на коленях и грозно смотрела на нее. Не люблю причинять боль, но ее я готова ударить. «Где она?» — завизжала я, как резаная. «У моей сестры!» — выкрикнула она. Она у моей сестры на хуторе. Не трогайте нас. Мне принесли обращенного ребенка, еле живого. Что я должна была делать?» Лезвие ножа уже лежало под челюстью травницы, заставив запрокинуть голову. Она смотрела в осеннее небо, рыдала, и ее трясло. Это слегка меня отрезвило. Александр принес ей полуживого младенца. Травница вернула ее к жизни. «Не надо», — попросила я Кира. «Брось ее». «Если ты солгала, мы вернемся» проворчал он с темным удовольствием. «Я вернусь», — добавил Руслан. «Мальчики направились мне навстречу, и я подала руки, чтобы мне помогли встать. Ослабевшая после вспышки бешенства я едва могла стоять, голова шла кругом. Кирилл усадил меня в пикап. Из меня словно вынули стержень, и я превратилась в хлипкий кисель». Руслан вернулся в машину последним, выяснял у травницы адрес. Кир ждал развязки, то ли в салон лезть, то ли порвать на части мерзкую бабу и устроить пиршество. Рот был приоткрыт, словно он чул добычу. Наконец Руслан занял место за рулем, сосредоточенный, злой. Ноздри раздувались, брови нахмурены, он сдал назад по раскисшей от осенних дождей дороге и выбрался на проселочную дорогу, уходящую в поле. Мы направились в горизонт, где сливались бесконечное серое осеннее небо и пожелтевшее поле. В этой картине можно было утонуть. До хутора добирались молча. Я потрясенно повторяла про себя. Неужели еду за дочерью? Неужели увижу ее? Это казалось нереальным. Вдалеке показались потемневшие от времени и дождей постройки. Хутор. Я вытянулась на сиденье, жадно рассматривая детали. Парни тоже подобрались, высматривая опасность. Хутор оказался небольшим. Два дома, амбар, несколько сараев для животных и загон для скота. Во дворе полная женщина перебирала связки трав, сортируя что куда. Под навесом на широких поддонах сушились травы. Сушились до дождей. Убрать не успели, и по лицу бабки читалась досада. Заплесневела, испортилась, проще выбросить. Услышав шум, она выпрямилась, настороженно глядя из-под ладони. Руслан подогнал пикап прямо к навесу. Мы выбрались из машины, но она не попыталась сбежать. Просто стояла и нервно мяла пучок душицы. От нее исходил густой запах пряностей. «Где моя дочь?» – зарычал Руслан. Она вздохнула, тяжело и безропотно, слуно ждала нас. Опустила глаза, душица высыпалась из ослабевшего кулака. «В доме!» – тихо ответила она. Руслан спустился к дому, а Кирилл за ним. Я побежала следом, едва успевая. «Стойте!» – вслед крикнула старуха. «Но пугаете!» Это заставило бежать еще быстрее. Быстрее ветра, быстрее всех. Я хотела увидеть ее первой. Надеюсь, она не испугается чужих, почует родную кровь. Я обогнала Кирилла, Руслана и ворвалась через скрипучую дверь в просторную и светлую прихожую. Дом был тихим, прохладным, как бывает в деревне. Деревянный пол скрипел, зато воздуха сколько, приятного, пахнущего чистотой и выпечкой. По деревянному полу, покрытому олифой, я интуитивно пошла вглубь незнакомого дома. Заглядывала в комнаты с высокими потолками. Парни двигались следом и молчали, затаив дыхание. В каждой комнате я ждала, что увижу ее. Вот гостиная с большим столом и домотканым ковриком из красной шерсти. Кухня с белой печкой, пахнущей золой. Спальня с пышной кроватью. Везде пусто. Стало казаться, нас обманули. Сердце облилось кровью, но вдруг я поняла, что хозяйка идет позади нас. Семенит, хмуро глядя в пол, но выглядит решительно, словно твердо вознамерилась вернуть ребенка. «Где она?» — не выдержала я. Хозяйка сурово кивнула вперед, и я остановилась на пороге просторной комнаты, залитой светом. Мебели было немного, комод, стенка. Посреди комнаты на полу расстелено покрывала, а там сидела девочка, спиной ко мне. Я почувствовала, что вот-вот рухну в обморок. Белое детское платье, два жидких хвостика с розовыми бантами, россыпь разноцветных кубиков перед ней. Услышав шаги, она обернулась и улыбнулась во весь рот. Я остолбенела, а затем робко улыбнулась в ответ. И мне было все равно, как она выглядит. Половина лица была бугристой, словно она начала меняться, но не закончила превращение и застыла в этих изменениях. Рот смешанный полуживотного, получеловека, и зубы, какие выросли к этому моменту тоже. От отца ей достались мелкие, похожие на шило зубки, от меня несколько человеческих. Ей был год, но выглядела она меньше годовалого ребенка, хрупкой, потому что родилась недоношенной. "Не подходите", попросила я мальчиков, опасаясь, что девочка их испугается. Я присела на корточки, рассматривая дочь, и протянула руку. Она проделала то же самое. Ручка была костлявой, сильно деформированной четырехпалой кистью. — Это пройдет, — сказала старуха. — Со временем она станет человеком. Я обернулась. Парни стояли в нескольких шагах. Старуха тоже не решилась подойти. — Спасибо вам, — сухо сказала я, подхватила ребенка и быстро пошла к выходу, пытаясь скорее убежать из этого странного дома.